Глава 43. Кейт. Пора лететь. После этих слов Ворон тут же похватывает меня на руки и несет к трапу на глазах у двух десятков агентов, которые высыпали из автомобилей. Даже отсюда заметно облегчение на лице мистера Калеба. Думаю, парни успели испортить ему крови, раз он так радуется их отбытию. Звистнув от неожиданности, хватаюсь за шею Ворона, но все мое веселье как рукой снимает, когда я замечаю, как он морщится. А следом за нами, прихрамывая на правую ногу, идет медведь. «Боже!» «Отпусти! Тебе же больно!» «Черт, с два я теперь тебя отпущу!» — хрипит ворон. «А эту боль я уж точно переживу!» «Когда они нашли тебя?» «Совсем недавно! Я сама пришла к ним!» Ворон витиевато ругается сквозь зубы. «Да, Калеб мог бы не держать всех нас в неведении столько времени. Я тоже от души выматерилась, когда в полной мере осознала что все время, что я их оплакивала, медведи и Ворон находились под охраной ФБР. «Ты только послушай! Сама пришла! Никчемные следопыты! Даже найти тебя не могли!» Пригнувшись, Ворон вошел в салон самолета. Занял просторное сиденье возле иллюминатора, а Медведь опустился напротив. Я так и осталась сидеть на его коленях. Поерзала, устраиваясь поудобней, но Ворон тут же впился пальцами в мою талию. «Подожди, крошка!» ты никуда не уйдешь. Мы еще не все выяснили. Я могу сесть рядом. Нет. Нет. Так на каких условиях Калеб отправил тебя к нам? Уж точно не подобрати душевный. Он обещал нам нового агента. Но неужели ты все еще работаешь на них? После всего, Кейт. Я понимала его возмущение. Ведь и сама не собиралась больше связываться с ФБР. Но планы изменились. Это мое последнее задание. И в чем оно заключается? Голосом Ворона можно резать камни. «Дай угадаю, ты доставишь нас на место и потом исчезнешь?» «Да». Ворон убрал руку с моей талии. Я посмотрела на медведя. Тот, поджав губы, смотрел в иллюминатор. Ни один больше не произнес ни слова. Капитан оповестил о взлете и попросил пристегнуться. Я соскользнула с колен Ворона и села рядом, воспользовавшись ремнем безопасности. Оба молчали и даже не смотрели на меня. «А ну!» Посмотрели на меня, вы оба, — не выдержала я. Я через столько прошла не для того, чтобы теперь лететь в тишине. Оба подчинились, но их лица превратились в непроницаемые маски. Ах, ну да, я и забыла, как хорошо они умеют скрывать эмоции. Неужели вы поверили, что я доставлю вас на место и просто исчезну из вашей жизни после этого дела? А разве не об этом тебе только что? — спросил ворон, — отозвался медведь. «Они бросили тебя в самое пекло, а ты все еще работаешь на них. Что бы ни произошло, но ты все еще не на нашей стороне, Кейт!» С горечью отозвался он. «Ты ошибаешься. Я здесь только потому, что должна уговорить вас дать показания ФБР. Это и есть мое задание. Но после него я больше никогда не буду служить ни правительству Америки, ни штату Чикаго». «Почему? Что будет потом?» Я кимнула на папку на столике между сидениями. «Здесь новые имена, новые биографии, новые паспорта и новое место жительства. Папка запечатана. Информация в ней строго засекречена. Чтобы распечатать ее, вы должны ответить на все вопросы ФБР и помочь им с новым наместником клана. калиб не хочет отдавать власть над улицами Белласти». «Еще бы он этого хотел», — проворчал Ворон. Но цепкий черный взгляд медведя держал меня, как зверька в капкане. «И сколько там паспортов, Кейт?» «Три», — выдохнула я. «В папке находятся документы для каждого из нас. Я дала показания больше никогда не вернусь не только в Чикаго, но и в Америку. Если вы поможете властям, то мы...» «Мы сможем исчезнуть. Все трое. Я никуда от вас не уйду. И исчезну только вместе с вами». Модор загрохотал сильнее, сводя на нет слышимость. Но ни один из них так и не проронил слова. Самолет затрясло, и я вцепилась в кресло. Черт возьми, они ведь ненавидели власти. С чего я решила, что они пойдут на эту сделку ради меня? Ведь им придется сдать всех, с кем они имели дело. А все это время они сопротивлялись давлению Калиба, иначе он не воспользовался бы мной, как козырем в рукаве. Неожиданно самолет вельнул, желудок скрутило, а сердце взмыло горло. Я инстинктивно коснулась живота, как будто этим прикосновением могла уберечь ребенка от крушения. И похолодела, когда поняла, что этот уже привычный жест не остался незамеченным. Две пары глаз уставились на меня. «Кейт», — сипло сказал медведь, — «а есть что-то еще, о чем мы не знаем?» Время пришло, и лучше бы мне поторопиться, потому что еще один кульбит я не выдержу. Завтрак так и просился наружу. «Я беременна», — выдохнула я. «И мне совершенно плевать на то, кто из вас отец моего ребенка, потому что мне одинаково сильно нужны вы оба. Я поняла это, когда думала, что вас больше нет живых. Я окончательно убедилась, когда увидела вас сейчас. Я действительно хочу быть с вами обоими. Хочу засыпать и просыпаться рядом. Хочу увидеть, как вы оба будете держать этого ребенка на руках. Я действительно отпустила прошлое как ты и говорил, медведь, и больше никогда не позволю ненависти управлять моей жизнью. Я хочу жить нормальной обычной жизнью, и в этой папке есть все необходимое, чтобы получить второй шанс. Я здесь только ради вас, а не потому, что все еще на побегушках у ФБР. Я выбрала правильную сторону, медведь, выбрала вас. Теперь выбор за вами.